Глава 5. Вечером, когда смертельно устанешь. Вечером я, смертельно усталый, иду домой. Гляжу перед собой на дорогу, на тротуар. Я злой, обиженный, сердитый. Хотя воображение продолжает работать. Созданные им образы проносятся в моем сознании, словно мелькающие кадры киноленты. Время проходит. Ничего нет. Уже настала ночь. Гибель и поражение. Что на ужин? На столе горит лампа, рядом с ней стоят тарелка с салатом и все та же корзинка с хлебом. Скатерть в клетку. А еще? Тарелка. Еще? Тарелка и фасоль я воображаю фасоль на этого недостаточно на столе горит та же лампа может быть немного йогурта может быть немного жизни что по телевизору нет я не буду смотреть телевизор разозлюсь еще больше я очень рассержен ей котлеты люблю ну и где котлеты вся жизнь здесь за этим столом Ангелы призывают меня к ответу. «Что ты делал сегодня, милый?» Всю жизнь я работал. По вечерам приходил домой. По телевизору. Но я не смотрю телевизор. Отвечал на телефонные звонки, на кого-то сердился. Потом опять работал, писал. Я стал человеком. А также... Ну да, пожалуй. Животным. Что ты делал сегодня, милый? Ты что, не видишь? У меня салат во рту. Мои зубы крошатся во рту. Мозг плавится от горя и сочится в горло. Где соль? Соль где? Соль! Мы пожираем нашу жизнь. А еще немного йогурта. Торговая марка под названием «Жизнь». Потом я осторожно протянул руку, раздвинул занавески и заметил, месяц в небесной тьме. Другие миры лучшие утешения. Они смотрели телевизор на луне. Напоследок я съел апельсин. он был очень сладким. я повеселел. И тогда все миры стали моими. Понимаете меня, да? Я пришел вечером домой. Я пришел домой целым и невредимым, со всех войн, за добро или зло, и вошел в теплый дом. Там меня ждал накрытый стол, я наелся, светил свет, я поел фруктов. Я даже начал думать, что все, наверное, будет хорошо. потом я нажал на кнопку и посмотрел телевизор. Вот тогда мне точно стало хорошо.